Толерен всем своим громадным умом и всей своей колоссальной опытностью понимал твердо, что для Франции бурбоны совсем чужие, неведомые люди, которых новое поколение вовсе не знает, что крестьянство уже наперед их не любит и боится. И старое белое знамя будет в глазах крестьян как бы эмблемой восстановления феодальных пережитков. уничтоженных революцией, что, с другой стороны, для всей армии белое знамя – это ненавистное знамя, которое они до сих пор видели только в руках эмигрантов, поднявших оружие на Отечество, в руках белых изменников, которых эти солдаты били еще в годы революции. А трехцветное знамя было знаменем победоносной революции и победоносного Наполеона. Страница 56. Толеран понимал, что бурбоны, эту замену трехцветного знамени белым, начинают сами копать себе яму, что они действительно ничему не научились. Но спорить было немыслимо. Вспомним, что не только в 1814 году, но и в 1871-1872 годах после новых двух революций и коммуны бурбоны в лице графа Шамбура отвергли трехцветное знамя и этим самым отвергли снова им предлагавшееся французский престол. Толеран никогда не уважал бурбонов, они не вняли его разумному совету насчет знамени, он вскоре уже стал вообще замечать, что реставрация будет не весьма продолжительна. Но пока выбирать уже было поздно. Он стал доделывать начатое. В ближайшие дни сенат по наущению Толерана разрешил армию и народ от присяги Наполеону, династия которого была провозглашена не Наполеон, независимо от этого, подписал в фонтене отречение в пользу своего сына, а Ригенштей назначил Марию Луизу свою жену, дочь австрийского императора. Весть об этом отречении привезли в Париж Коллинкур и маршалы Ней и Макдональд. Толлиеран попросил их пожаловаться на совещание, но они категорически отказались иметь с ним дело а отправились к императору Александру. Александру передача престола сына Наполеона очень понравилась. Да и австрийский император мог поддержать эту комбинацию, при которой его дочь становилась регеншей Франции, а его внук маленький римский король французским императором. Но талейран воспротивился изо всех сил и настоял на своем. Он продал директорию, он продал консульство, империю императора, он продал реставрацию, он все продал. и не перестанет продавать до последнего своего дня все, что сможет и даже чего не сможет продать. Говорила о нем именно в те времена госпожа Сталь, которая горько каялась, что помогла его карьере в 1797 году, упросив Барасса дать ему портфель министра иностранных дел. Появившиеся вскоре ультрарайлистские карикатуры и листовки начинали список измен Толерана не с директория а со старого режима и католической церкви. Вообще говоря, когда приехал новый король и бурбоны, и их приверженцы стали прочно оседать на месте, устраиваться и осматриваться, положение Толерана оказалось не из очень приятных. Страница 57. Правда, за его последние мартовско-апрельские заслуги... он мог выпросить себе у Людовика XVIII портфель министра иностранных дел о своим близким разные назначения подачки. Правда, за время, когда он был до приезда Бурбонов главою правительства, он успел выскать в ведомственных архивах и документы о казни герцога Энгиенского и об испанской войне, и целый ряд других компрометирующих его бумаг, и благополучно их уничтожил. Успел также разными путями заполучить очень много казенной золотой монеты, пока она в эти критические дни уже ушла от Наполеона и еще не дошла до Бурбонов. Часть ее и заблудилась по дороге в обширных карманах князя Толерана, хотя мне лично не кажется убедительную приводимая Барасом цифры взяток и хищений Толерана, совершенных им в 1814 году в связи с реставрацией Бурбонов или за реставрацию Бурбонов. 28 миллионов франков. Борас был врагом Толерана, да и у него самого вообще глаза на взятки были заведущие. Во всяком случае, миллионы новые были за эти дни приобретены, хотя и не 28, и благополучно присоединились к прежним основным миллионам, оставшимся от службы Толерана при Наполеоне. Кроме денег, сохранил он и владительное княжество Беннивенское в Италии. пожалованное ему Наполеоном и все знаки отличия, полученные от Наполеона. Все это было ему приятно. Но неприятно было, что очень уж скоро и новый король и вся бурбонская семья, а за ними и придворные и новые сановники стали обнаруживать признаки более, нежели отрицательного отношения к его моральным качествам и, казалось, совсем не желали считать его главным автором реставрации Старой династии и своим благодетелем. Герцог и герцогиня Ангулемский, то есть племянник и племянница короля, обнаруживали даже нечто очень похожее на годливость. Сам король был скептичен и насмешлив, умел и хотел говорить неприятности. Довольно резок бывал и брат короля Карл Артуа, впоследствии Карл X. Наконец, среди придворной аристократии фонды князя Толерана тоже стояли не очень высоко. Эта аристократия состояла из старой в значительной мере эмигрантской части дворянства, вернувшейся с бурбонами, и новой наполеоновской, за которой остались все ее титулы, даны императором. И те, и другие тайны ненавидели и презирали талерана Старые аристократы не прощали ему его религиозного и политического отступничества в начале революции, отнятия церковных имуществ, антипапской позиции в вопросе о присяге духовенства. всего его политического поведения в 1789-1792 годах. Страница 58 Возмущались его участием в деле герцога Энгиенского, его деятельную дипломатическую помощью полиции в гонениях на аристократов-эмигрантов, ютившихся в чужих краях. С другой же стороны – Наполеоновские герцоги, графы и маршалы гордились тем, что они за немногими исключениями присягнули Бурбоном лишь после отречения императора и по прямому разрешению отрекшегося Наполеона, а на Толерана, фуше, мормона, смотрели как на позорных изменников, предавших Наполеона, вонзивших кинжал ему в спину, как раз когда он боролся изо всех сил против всей Европы, отстаивая целость французской территории. Наконец, те и другие не только знали о свободном обращении Толерана с казенными деньгами, о бесчисленных и непрерывных взятках, но и преувеличивали полученные им суммы. Они повторяли словцо, неизвестно кем пущенное, и в начале 1815 года даже попавшее в печать. Князь Толеран оттого так богат, что он всегда продавал всех тех, кто его покупал. Эта двуединая торговая операция, лежавшая в основе всех финансовых оборотов Толерана в течение всего его земного странствия, очень усердно отмечалась не только в салонных разговорах за спиной заинтересованного лица, но и в прессе. Тут впервые после революции, точнее после 1792 года, Толлеран почувствовал все неудобства хотя бы такой ограниченной свободы печати, какая стала возможна в 1814 году при установлении Конституционной хартии. Еще при директории иной раз приходилось терпеть дерзости журналистов, Но зато при Наполеоне с 1799 по 1814 годы не только о таких особых, как Толеран, но даже о поварах и лакеях таких сановников никто не осмелился бы ничего неодобрительного напечатать. Но в конце концов все эти колкости и неприятности князь Толеран мог до поры до времени игнорировать. Он был нужен, он был незаменим, и бурбоны хотели его использовать полностью. Он снова шел в гору. Его назначили первым министром, составлением в его руках Министерства иностранных дел. Наконец, осенью его послали в качестве представителя Франции на Венский конгресс. В биографии этого человека открылась новая страница, и притом такая, которая имеет огромный исторический интерес еще больше, чем вся его предшествовавшая деятельность. Страница 59, глава 3. Толерону приходилось выступать в Вене в 1814-1815 годах против таких противников, которые за вычетом Метерниха и Александра не возвышались над уровнем дипломатической обыденщины и могли в лучшем случае считаться средними служебными полезностями. Кестлюри, например, и других английских дипломатов, как и прусских представителей, он мог нисколько не опасаться. Эти люди были свидетелями и даже участниками величайших событий, сплошь и рядом не понимали их истинного характера и внутреннего значения. Они все еще плелись в традиционных колеях доброго, старого, веселого, изящного XVIII века. В свое время Вильяма Пита-младшего, который, однако, несколькими головами был выше своих преемников, упрекали его критики в том, что он в борьбе с Францией Был загипнотизирован местом, географическим пунктом, с которым с молоду боролся и проглядел смену людей на этом месте и не заметил, что на том месте, в том самом Париже, где так долго сменяли друг друга и говорили от имени Франции элегантные, жеманные, пудреные, старорежимные щеголи Версальского двора, стоит перед ним уже не пудренный щеголь, а Чингисхан, и что речь идет уже не при резках и отрезках земель в Индии и не о правах на ловлю трески около Ньюфаунленда, но о жизни и смерти английского королевства. Теперь в 1814 году этот Чингисхан был только что низвергнут после отчаяннейших усилий всей Европы, Но государственные люди, съехавшиеся осенью 1814 года в Вене, чтобы установить новое политическое перераспределение земель и народов, все-таки не очень понимали исторический смысл истекшего кровавого двадцатипятилетия. Средний дипломат, средний политик Венского конгресса, подобно большинству дворянского класса тогдашней Европы, склонен был думать, что революции Наполеон были внезапно налетевшим шквалом, который, к счастью, окончился и теперь следует, убрав обломки, починив повреждения, зажить по-прежнему. Лишь сравнительно немногие понимали, что полная реставрация главного, то есть социально-экономического старого режима, не удастся ни во Франции, где его разрушила революция, ни в тех странах, где ему нанес страшные удары Наполеон, и что поэтому не может удастся и полная реставрация, политическая или бытовая. Из реакционеров это понимали и с горечью отмечали, Лишь единичные мыслители. Напрасно Людовик XVIII говорит, что он воссел на прародительский престол. Он воссел и сидит на троне Бонапарта, а прародительский трон уже невозможен, со скорбной иронией говорил Жозеф де Местер, указывая на то, что во Франции весь социальный административный бытовой строй остался в том виде, как существовал при Наполеоне. Только наверху вместо императора сидит король и имеется конституция. В области международных отношений иллюзий было еще больше. С просыпающимися в буржуазии национальными стремлениями считаться никто не желал, а к совершенно бесцеремонному обращению с народами и целыми державами, купли-продажи, обмену в этой области ко всем этим привычным, старорежимной дипломатии прибавились еще воспоминания только что пережитой наполеоновской эпопеи. Если народы Европы терпели и молчали при том обхождении с ними, какое практиковал Наполеон, то стоит ли и впредь считаться с их стремлениями и упованиями? Страница 60-я. проявил здесь в полном блеске свои огромные дипломатические способности. Он во всю остальную жизнь всегда указывал на Венский Конгресс как на то место, где он упорно и успешно отстаивал и отстоял интересы своего отечества от целого получища врагов, и при том самых трудных, казалось, в безнадежных обстоятельствах, в каких только может очутиться дипломат. Не имея за собой в тот момент никакой реальной силы, Франция была разбита, истощена долгими и кровавыми войнами, подверглась только что нашествию, против нее на Конгрессе, как и прежде на поле битвы, стояла коалиция всех первоклассных держав – Россия, Пруссия, Австрия, Англия. Если бы этим державам удалось сохранить на Конгрессе хоть какое-нибудь единство действий, Толерану пришлось бы всецело подчиниться. Но в том-то и дело, что с первого дня приезда своего в сентябре 1814 года в Вену Толеран принялся откать сложную и тончайшую сеть интриг, направленных к тому, чтобы вооружить одних противников Франции против других ее противников. Первые шаги были трудными, и репутация князя еще осложняла его положение. Не в общих оценках личности князя Толерана было дело, не в том, что его на самом Конгрессе называли, конечно, не в глаза, наибольшей канальей всего столетия. И не то было существенно, что богомольная ханжеская католическая вена со всеми этими съехавшимися монархами и правителями, для которых мистицизм в тот момент казался наилучшим противоядием против революции, презирала растриженного и в свое время отлученного от церкви епископа Атенского, который предал и продал католицизм революционерам. Даже и не то было самое важное, что его, несмотря на все его ухищрения, упорно считали убийцей герцога Энгиенского. Раздражало в нем другое, ведь все эти государи и министры именно стали раном имели дело в течение всей первой половины Наполеоновского царствования. Именно он всегда после наполеоновских побед оформлял территориальные денежные ограбления побежденных согласно приказам и директивам Наполеона. Никогда ни единого раза он не сделал даже и попытки хоть немного удержать Наполеона и от начальных конфликтов, и от войн, и от конечных завоеваний. Самые высоковерные, вызывающие ноты, провоцировавшие войну, писал именно он. Самые оскорбительные ядовитые бумаги при любых дипломатических столкновениях сочинял именно он, вроде, например, вышеупомянутой отповеди в 1804 году императору Александру с прямым указанием на убийство Павла и намеком на участие Александра в этом деле. Страница 61. Толеран был послушным и искусным пером Наполеона, и это перо ранило очень многих из тех, которые теперь съехали с Вене. Впоследствии Между прочим, и в своих мемуарах Толеран очень прочувствовано и с укоризненным помыванием головы поминал всегда о том, что Наполеон не щадил самолюбия побежденных, топтал их человеческое достоинство и так далее. Он совершенно прав, но забывает прибавить, что именно он же самый был исправнейшим и неукоснительным выполнителем императорской воли. Теперь представители так долго унижаемых и беспощадно эксплуатируемых держав и дипломаты, помнившие жестокие уколы, молчаливое имя и переносимые столько лет, были лицом к лицу с этим высокомерным и лукавым вельможей, с этим письмоводителем тирана, игоя которого, наконец, удалось свергнуть. Но, к общему удивлению... Этот, письмоводитель, держал себя на Конгрессе так, как если бы он был министром, не побежденной победившей страны, и недаром раздраженный Александр I сказал о нем тогда же в Вене. Толерант тут разыгрывает министра Людовика XIV. Толерант поистине артистически вел свою труднейшую, почти безнадежную в начале игру. Главным его делом было разрушить коалицию великих держав, по-прежнему соединенных против Франции. И к началу января 1815 года, а приехал он на Конгресс в середине сентября 1814 года, значит, за три с половиной месяца ему блистательно удалось его делать. Ему удалось даже войти в тайный договор с Англией и Австрией для совместного противодействия трех великих держав Франции, Англии и Австрии. Двум остальным Пруссии и России. Договор был оформлен и подписан 3 января 1815 года. Этот колоссальный дипломатический успех повлёк за собой другой успех, не меньше. Пруссия претендовала на получение всех владений саксонского короля, которого соединённая против Наполеона Европа собиралась наказать за его союз с Наполеоном. Такое усилие Пруссии Толеран ни за что не хотел допустить и не допустил. руссия получила лишь небольшой прирезок. Спасти Польшу от поглощения России он не смог, несмотря на все усилия. За Францией не только осталось все, что она удержала по парижскому миру, но Толеран не допустил даже и постановки вопроса о пунктах, которые в этой области некоторым державам очень хотелось бы пересмотреть. Толеран выдвинул принцип легитимизма, как такой, на основе которого отныне должно быть построено все международное право. Этот принцип легитимизма должен был прочно обеспечить Францию в тех границах, которые она имела до начала революционных и наполеоновских войн, и, конечно, он был в данной обстановке очень для французов выгоден, так как силы для победоносного сопротивления в случае немедленных новых войн они в тот момент не имели. Страница 62-я. Противников Толерана больше всего возмущало, что он, продавший так быстро легитимную монархию, служивший революции, служивший Наполеону, расстрелявший герцога Ингиенского только за его легитимное происхождение, уничтоживший и растоптавший при Наполеоне всеми своими дипломатическими оформлениями и выступлениями всякое подобие международного права, всякое понятие о легитимных или иных правах, Теперь с безмятежнейшим видом, самым ясным лбом заявлял, например, русскому делегату на Венском конгрессе Карлу Васильевичу Несельроте. «Вы мне говорите о сделке. Я не могу заключать сделок. Я счастлив, что не могу быть так свободен в своих действиях, как вы. Вами руководят ваши интересы, ваша воли. Что же касается меня, то я обязан следовать принципам, а ведь принципы не входят в сделки». Его оппоненты прямо ушам своим не верили, слыша столь суровые речи, ведет и нелицеприятную мораль им читает тот самый князь Толеран, который, как о нем около того же времени писала газета, всю жизнь продавал всех тех, кто его покупал. Ни Несельроды, ни прусский делегат Гумбольд, ни Александр не знали еще, что даже в те самые дни Венского конгресса когда Толерант давал им суровые уроки нравственного поведения, верности принципам и религиозно-неуклонного служения легитимизму и законности, он получил от саксонского короля 5 миллионов франков золотом, а от баденского герцога 1 миллион. Они не знали также, что впоследствии все они прочтут в мемуарах Шатубриана, что за пылкой отстаивание во имя легитимизма прав неполитанских бурбонов на престол обеих Сицилий, Толерант тогда же в Вене получил от претендента Фердинанда IV 6 миллионов, по другим показаниям 3 миллиона семьсот тысяч. И для удобства переправы денег даже был так любезен и предупредителен, что отправил к Фердинанду своего личного секретаря Пере. Ну и тут он действовал в деле взятка взимания точь-в-точь, точь, как при Наполеоне. Он не делал за взятки тех дел, какие шли бы вразрез с интересами Франции или, шире говоря, с основными дипломатическими целями, к достижению которых он стремился. Но он попутно получал деньги с тех, кто был лично заинтересован в том, чтобы эти цели были поскорее и как можно полнее толераном достигнуты. Так Франция, например, была прямо заинтересована в том, чтобы Пруссия не захватила владения саксонского короля. И Толеран отстоял Саксонию, но так как саксонский король был заинтересован в том еще гораздо более, чем Франция, то этот король для возбуждения наибольшей активности в Толеране и дал ему со своей стороны 5 миллионов. А Толеран их взял. И, конечно, взял с таким всегда ему свойственным, сдержанным и грациозным величием, с каким некогда в 1807 году принял взятку от этого же самого саксонского короля за то, чтобы убедить Наполеона не брать из Дрезденской галереи Сикстинскую Мадонну и другие, как на беду приглянувшиеся императору картины. Страница 63. Возвращение Наполеона с острова Эльбы и восстановление империи застали талерана совершенно врасплох. Недавно, в мае 1933 года в Париже, вышла фантазерская книга Фердинанда Бака. Этот раскрытый одним только Баком секрет заключается в том, что Толеран сам устроил бегство Наполеона с Эльбы. Книга Фердинанда «Ла секрет де Толеран». Отмечаю эту дилетантскую книгу тут только в виде курьеза для доказательства, что и далекое потомство продолжает считать Толерана способным на самый изумительный по коварству план и достаточно ловким и сильным, чтобы любой такой проект осуществить. Нечего и говорить, что даже и тени научной аргументации в этой книге нет. Восстановив империю в марте 1815 года, Наполеон дал знать Толерану, что возьмет его снова на службу. Но Толеран остался в Вене. Он, он не поверил ни в милостивое расположение императора, приказавшего тотчас в своем новом воцарении секвестровать все имущество князя не в прочность нового наполеоновского царствования. Венский конгресс закрылся. Грянуло Ватерлоо и Бурбоны, а с ними Толеран вернулись во Францию. Обстоятельства сложились так, что Людовику XVIII еще не представлялось возможным избавиться от Толерана, которого он не любил и боялся. Мало того, Фуше, герцог Утранский, о котором говорили что-нибудь на свете Толерана, то он был бы самым лживым и порочным человеком из всего человечества. Этот самый Фуше целым рядом ловких маневров достиг того, что его хоть на первое время все же пришлось пригласить в новый кабинет, хотя Фуше числился среди тех членов конвента, которые в 1793 году ватировали казнь Людовика XVI. Эти два человека, Толеран и Фуше, оба бывшие духовные лица, оба принявшие революцию, чтобы сделать себе карьеру, оба министра директории, оба министра Наполеона, оба получившие от Наполеона герцогский титул, оба заработавшие при Наполеоне миллионное состояние, оба предавшие Наполеона и теперь вместе вошли в кабинет христианишего и легитимного монарха, родного брата, казненного Людовика. Они уже раньше хорошо узнали друг друга, и именно поэтому стремились прежде работать друг с другом. Страница 64. «При очень большом сходстве обоих, в смысле глубокого презрения к чему бы то ни было, кроме личных интересов, и полного отсутствия каких-либо сдерживающих начал при осуществлении своих планов», Они во многом и отличались один от другого. Фуше был очень неробкого десятка, и перед девятым термидора он смело поставил свою голову на карту, организовав в конвенции нападение на Робис-Пьера и низвержение его. Для Толерана подобное поведение было бы совершенно немыслимо. Фуши в эпоху террора действовал в Леоне так, как никогда бы не посмел действовать Толеран, который именно потому и эмигрировал, что считал, что в лагере так называемых нейтральных оставаться опасно в настоящем, а быть активным борцом против контрреволюции опасно в будущем. Голова у Фуше была хорошая, после Толерана самая лучшая, какое только располагал Наполеон. Император это знал, осыпал их обоих милостями, но потом положил на них опал. Он их поэтому и поминал часто вместе. Например, уже после отречения от престола он выражал сожаление, что не успел повесить Толеран и Фуше. «Я оставлю это дело Бурбоном», так по преданию добавлял император. Однако Бурбоны волю и неволею должны были сейчас после Ватерлоо и после своего вторичного возвращения летом 1815 года на престол не только воздержаться от повешения обоих герцогов, как Беневенского, так и Атранского, но и призвать их к управлению Францией.